Глава 24 В небольшой комнатушке, некогда служившей парилкой, столпилось необычайное количество народу. Столько посетителей захудалая банька не знала даже в прежние, лучшие времена. Тело Константина Вильгельмовича лежало на полу в странной позе. Голова неестественно запрокинута назад, колени подогнуты. Безжизненный взгляд был устремлен в закопченный потолок старой бани. Рот слегка приоткрыт. Это придавало бледному лицу смешанное выражение удивления и досады. Помимо несостоявшихся дуэлянтов и их секундантов, в помещении находились позеленевшие от увиденной картины адъюнкт профессор Мостовой, невозмутимая пани Листвицкая и то и дело всхлипывающий повар Семенович. Софью Афанасьевну, которую с трудом удалось привести в чувство, предусмотрительно отправили к себе. Заперли в спальне под присмотром служанки. Но не полюбившейся ей Татьяны, а другой девушке, Дуняши. Татьяна и Тимофей бесследно исчезли. «Кто обнаружил труп?» – сдвинув черные брови, спросил Владимир Матвеевич. Дядька Семенович всхлипнул громче обычного, но ответил твердо и вполне разборчиво. «Так я и нашел, ваш скороть. Поутру, часов в седьмом. Танька обычно приходит ко мне на кухню брать для Ефимова снеть». А сегодня вдруг ни слуху, ни духу. Я, понятно, забеспокоился. Мне тесто ставить, творог варить. А тут такое безобразие. Ну, думаю. Болтаешь, ты дело, сказывай! Рявкнул приказчик. Семёныч втянул голову в плечи и выпалил единым духом. Делать нечего, с понес Тимошки сам. Сюда вхожу и. Так они лежались. «На спине, эдак скрючившись. Кухонный мужик поискал глазами образок, быстро-быстро перекрестился и умолк, не зная, нужно ли говорить о чем-то еще. Рассказ о событиях сегодняшнего утра за него продолжила Ольга Казимировна. «Доктор считает, что господину Веберу уязвили печенку. Он сказал, что это Ефимов. Дескать, они с приставом подрались, и один ударил другого». «Это доктор так сказал?» – спросил Фальк, хранивший задумчивое молчание. «А кто же еще?» – поморщилась купеческая вдова на глупый вопрос. Ей показалось, что глаза фехтмейстера на мгновение полыхнули странным зеленым пламенем. Он чуть вытянул шею, точно попытался лучше рассмотреть свою собеседницу и коротко поинтересовался. «А где он сам, кстати?» Листвицкая пожала укутанными в пуховый платок плечами. Известно где? Укатил в город за полицией? Никого-нибудь станового пристава порезали. Чем порезали? Ножом? Хриплым от возбуждения голосом поинтересовался князь. Ножом, с уверенностью кивнул Холонев. Я не раз видел, как Ефимов разделывает им туши и дичь. Между прочим, у него это отменно получается. Опять же, понимает устройство внутренних органов. Знает, куда нужно бить. Вон как ловко Вильгельмовичу в печень засадил. «Откуда такая уверенность? Про нож. Он охотник. Наверняка имелась ружьишка. Какое-никакое. Мог и шмальнуть». Едва слышно промямлил Алексей Алексеевич. Его мутило, от того фразы выходили короткими, а голос слабым. Управляющий посмотрел на бывшего историка с сочувствием. Во-первых, произведенный посреди ночи выстрел переполошил бы всю округу. Во-вторых, в таком замкнутом пространстве крайне сложно, как вы выразились, шмальнуть из длинноствольного оружия. Да еще во время драки. И, наконец, в-третьих, огнестрельному ранению характерен сильнейший ушиб нутра при почти полном закупоривании входного отверстия. «А здесь поглядите, сколько крови! Хватит на целый пруд!» Мостовой послушно скосил глаза на покрытый бурыми пятнами пол и позеленел еще больше. Он зажал рот пухлой ладонью и выбежал прочь, издавая недвусмысленные бульканье и прочие тошнотворные звуки. В противоположность не в меру чувствительному профессору, Арсентьев выглядел словно кот – которому радушная хозяйка вдруг поднесла сметану. Он явно ощущал себя, что называется, в своей тарелке. Прислушиваясь к происходящему за дверью, князь весело хмыкнул и вновь обратился к приказчику, которого в сложившихся обстоятельствах он принимал за крупного авторитета. «Допустим, Володя, ты убедил меня насчет ножа и прочего. Тем паче, что господин Нестеров, по словам Ольги Казимировны, считает точно так же». Ну откуда ты взял про драку? Может, Тимофей просто взял и зарезал нам станового пристава? Ну как же, ваше сиятельство, подобрался Холонев, польщенный благосклонным вниманием князя. Ведь какой погром! Вон и стол, и лавки пошшибали. Вы, видно, в кабаках не бывали, Дмитрий Афанасьевич. Как напьются православные, так обязательно пойдет у них потеха. После мебелей не соберешь. Кулакам веселья, хозяину разорения «Мальчишки всегда остаются мальчишками», — развела руками купеческая вдова. «Ну разве имеет большое значение, как убили бедного Константина Вильгельмовича? Куда важнее найти ответ на вопрос «почему?» «В самом деле», — Холонев задумался, поскреб ногтями бороду, «зачем Ефимову понадобилось убивать господина полицейского пристава?» «Он что, с ума, что ли, сошел?» «Да что тут непонятного?» «Убег он, как только слабастил, что я собираюсь с ним на арене биться. Так сказать, трезво оценил перспективы-с. Эх, думал, сойдемся с ним в колосеи, точно древние эти, как их...» «Гладиаторы», — подсказал мостовой. «Все обернулись на вошедшего». Толстяк, походивший в эту минуту на бестелесного призрака, кисло улыбнулся и едва заметно кивнул. Кажется, он уже успел пожалеть, что вернулся обратно. «Вот-вот», — подхватил князь, — «они самые». Словом, чертов лесник решил не испытывать фортуну на прочность. Прихватил за знобу и бежал, куда глаза глядят. А по пути прихлопнул штаб с капитана вся вина которого состояла только и исключительно в любви к курению. Должно быть, он что-то услышал, когда смолил неподалеку свою проклятую трубку, но и решил удовлетворить профессиональное любопытство – себе на погибель. Ольга Казимировна в сомнении покачала головой. «Воля ваша, князь! Да только что-то здесь не сходится!» «Коль Тимофей хотел бежать, почему не сделал этого раньше, пока не был ранен?» «Почем мне знать?» – ответил помещик. «Может, только теперь догадался о моих намерениях. А всего скорее понял, что с левой рукой ему долго не выстоять. Знал ведь, что я все одно от своей затеи не отступлюсь». В нехорошем помещении повисла в прямом смысле этого слова гробовая тишина. «Пойдемте, господа». Промолвил Фальк, беря пани Листвицкую под локоток. «Оставим это место полиции. Не следует затаптывать следы. И так уже кто-то прошелся прямо по крови». Каждый из присутствующих безотчетно покосился на свою обувь. Алексей Алексеевич жалобно ойкнул и вновь кинулся на утек, изо всех сил сдерживая очередной рвотный позыв. «А куда это вы собрались, милостивый государь?» Сделанным удивлением проворковал Дмитрий Афанасьевич, обращаясь к штаб рот если мне не изменяет память, у нас с вами осталось незаконченное дельце, не так ли? Иван Карлович застыл на пороге. Он медленно обернулся, по-прежнему не выпуская руки купеческой вдовы, и ответил, постаравшись как можно точнее скопировать интонацию Арсентьева: Я, кажется, никуда не убегаю, князь. «И готов соответствовать. Только провожу даму». Князь потребовал дать ему сатисфакцию в Колосее ровно через час, предоставив Ивану Карловичу время, как он выразился, «должным образом собраться и оформить духовную». Обещал прислать секунданта, когда все будет готово. Что именно должно быть готово, Фальк не спрашивал. И без того было ясно. Старый самодур желает не только поквитаться за честь сестры, на которую, собственно, никто и не посягал, но и компенсировать себе исчезновение Тимофея, устроив безобразное подобие гладиаторских игр. Как говорится, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Распрощавшись с Паней Листвицкой, мистер накрепко затворился в своей комнате, плотно задернул шторы, и устало повалился на софу. Он пролежал так, должно быть, четверть часа, и снулой походкой побрел к гардеробу. Перед серьезным делом его часто одолевала необъяснимая апатия. Впрочем, длилось это всегда недолго, и на результат предстоящего мероприятия никак не влияло. Фальк неторопливо облачился в узкие полосатые брюки и свободную белую сорочку с тесемками на груди. Со стороны такой наряд выглядел весьма эффектно, и, что самое главное, не сковывал движений, а, стало быть, как нельзя лучше подходил для поединка. Покончив с переодеванием, фехтмейстер снова повалился на скрипучую перину. Все равно занять себя было нечем. Следовало бы повозиться со шпагами, оружие всегда требует ухода, особенно перед боем. Но те оставались у Холонева, Согласно дуэльным правилам, оппонентам не дозволяется прикасаться к оружию до срока, чтобы никто не мог заподозрить их в нечестной игре. штаб мистер блаженно потянулся и подавил зевок. Нестерпимо клонило в сон, но спать было нельзя. Отведенный на приготовление час подходил к концу. В дверь вот-вот постучат. Однако стук не раздался ни через час, ни через два, Не даже через три. Иван Карлович отчаянно боролся с сонливостью и, конечно, задремал. Проклятые веки были точно сделаны из свинца. Мысли, поначалу отчетливые и стройные, вдруг запрыгались, запутались и, наконец, закружились водоворотом сумбурных образов, сменявших друг друга, словно страницы в невнятном романе. Дверь тихонько скрипнула, когда за окном уже сгустились сумерки и по саду поползли длинные тени. В проеме возникло испуганное лицо Семеновича. Молодой человек удивленно заморгал. Он ожидал увидеть Егора. «Неужели проспал?» – успел ужаснуться Фальк. Но тут же был успокоен сбивчивыми объяснениями повара, который, поминутно кланяясь и извиняясь, сообщил, что прислан к его благородию в качестве секунданта и, если понадобится, душеприказчика – петербурж одарил гостя добродушной улыбкой поблагодарил за оказанную честь но от услуг душеприказчика на отрез отказался пока шли шлих колосеи петляя в потьмах знакомыми каменистыми тропками иван карлович все глядел на своего робкого спутника кутающегося в засаленный армяк и думал что такой секундант его и впрямь устраивает намного больше нежели полупьяный конюх хороший мужик этот семёныч Еще учитель фехтования размышлял о новоприставленном господине Вебере. Как смешно он шевелил своими рыжими усами и всюду таскался с вечно потушенной трубкой. Прямолинейный и бесхитростный служака. Фальку всегда нравились люди подобного сорта. Достойный человек. И ушел достойно. Только вот князь ошибается, утверждая, что Константин Вильгельмович погиб из-за любви к курению и не в миру разыгравшегося любопытства. Он принял смерть, потому что был полицейским. В воздухе, разлетаясь тысячами мелких капель, клубилась влажная взвесь. Вечерняя прохлада грозила обернуться нешуточным ночным холодом. Штаброд мистер поежился. Оставалось надеяться, что внутри этого жуткого амфитеатра хоть немного теплей. «Желания сбываются», – мрачно подумал Иван Карлович, когда в лицо его ударил жар десятка факелов, установленных по периметру арены. Он коротко огляделся. Входная арка и стены были увешаны бумажными гирляндами. Кое-где виднелись огромные банты, свитые из широких атласных лент. На трибунах застыли немногочисленные зрители. Софья Афанасьевна с красными от слез глазами, польская купчиха, бросающая осуждающие взгляды на проявление славянской нездержанности, и тучный лысоватый профессор. Доктор по-прежнему отсутствовал. Посреди овальной арены, засыпанной свежим речным песком, горделиво прохаживался князь. Растегнутая венгерка от мощного ветра вздымалась на спине кроваво-красным пузырем, хлопала плотной тканью в такт резким порывом. Чуть в стороне торчал Холонев. Закинув шпаги на плечо, он злорадно улыбался, будто знал нечто такое, что уже предрешило исход поединка. Причем не в пользу Ивана Карловича. Завидев фехтмейстера, Арсентьев перестал мерить шагами песок и, воздев указательный палец высоко над головой, обратился к собравшимся с короткой речью. Голос его поначалу тихий и хриплый, звучал все громче и уверенней. А вскоре зазвенел так, что его не в силах был заглушить даже разбуянившийся ветер. Дмитрий Афанасьевич начал с того, что поведал присутствующим о коварном вероломстве молодого столичного гостя, который посмел скомпрометировать достопочтенное семейство Арсентьевых, вскружив голову Софьи Афанасьевне накануне ее помолвки. Затем, что вполне естественно, перешел к рассказу о предстоящем объединении двух прославленных на всю губернию фамилий, разумеется, имея в виду Софью и блистательного курганского коммерсанта Николауса. Фальк попутно отметил про себя, что, судя по реакции слушателей, сие ни для кого давно не новость. Однако следующие слова помещика заставили всех измениться в лице. «Всех, кроме Листвицкой». Князь Арсентьев признался, что сегодня вечером сделал Ольге Казимировне предложение, и она его с удовольствием приняла. Еще вчера, услышав такое, молодой человек обязательно бы насторожился. Задумался, а не происки ли это тайного подсыла? Не кроется ли в том какой-нибудь хитроумный план? Теперь картина представала перед ним в почти сверхъестественной ясности. А агент здесь был совершенно ни при чем. Во-первых, разгадать подоплеку внезапной страсти не составляло большого труда. Кичливый барин не особенно скрывал свои истинные намерения. Понятно, что к любви наметившийся брак не имеет ни малейшего отношения. За версту видно, это не союз двух трепещущих сердец, а скорее деловой тандем. Или, как говорят англичане, «бизнес-партнерство». Надо признать, что затея может оказаться весьма и весьма удачной. Вступив в законный брак, оба получают немалую коммерческую выгоду. Князь становится, если не полным хозяином саратовской мебельной мануфактуры, то по меньшей мере ее совладельцем. И, конечно, сможет рассчитывать на существенный дивиденд. Купчиха же получает почти неисчерпаемый источник бесплатного древесного сырья. Им даже не обязательно вместе жить. Главное – приобрести соответствующий правовой статус. Словом, все это позволит каждому из будущих супругов наконец преодолеть собственное финансовое неустройство. Конечно, когда-нибудь и в нашей стране станет возможным вести коммерческую деятельность на равных, невзирая на пол, как, например, в той же Британии. Но пока эффективный брак и впрямь представляется наилучшим выходом из сложившейся ситуации. Придумано довольно ловко и даже с некоторой долей изящества. Это наверняка идея Ольги Казимировны. Во-вторых, к этому моменту Фальк уже знал, под какой маской скрывается вездесущий правительственный агент. Софья Афанасьевна негромко произнесла что-то по-французски. Иван Карлович прислушался. Кажется, это были слова поздравления. Он встретился с девушкой взглядом и едва заметно кивнул. Дескать, не тревожьтесь, сударыня. Я помню об обещании не причинить вашему брату большого вреда. К даме с неожиданным косноязычием присоединился адъюнкт-профессор, имевший в эту минуту такой пришибленный вид, будто его ударили по голове пыльным мешком. Бедняга, должно быть, утратил свое знаменитое красноречие после событий сегодняшнего утра. Вся эта история с трупом и лужами крови на дощатом полу У кого угодно могла отбить желание говорить складно и даже вовсе лишить дара речи. Зато Бирюка Холонего было не узнать. Он сахарно улыбнулся и обронил что-то про совет да любовь, причем тоже на французском, продемонстрировав весьма недурной марсельский выговор. Затем с поклоном подал Дмитрию Афанасьевичу шпагу. Князь с преувеличенной галантностью отсалютовал клинком, И сказал, обращаясь преимущественно к гостям. «Друзья, по случаю объявленной помолвки, сердечно приглашаю каждого из вас на торжественный ужин. После сыграем в штос или преферанс. Вот игры так игры. Не чита столичному барахлу вроде записок. Хотя, надо признать, коль не они, я никогда не узнал бы о коварстве нашего доморощенного Дон жуана «И не смотрите на меня так, душа моя. Словно это я вас перед обществом скомпрометировал, а не вы меня. Давайте, наконец, со всем этим покончим. Мне и остальным не терпится выпить коньяку. Хорошего, шустовского. Вам, Фальк, по понятным причинам не предлагаю. Уж извините». «Ничего-с, я все равно предпочитаю баварский лагерь». «Господин Холонев, вас не затруднит передать мне шпагу?» «Или фарс под названием «Возмездие козлоного сатира» «Не предполагает честной схватки?» Управляющий хмыкнул и ленивым движением подбросил сверкающую полоску стали в сторону петербуржца. Тот ловко подхватил оружие за рукоять и, поколебавшись неуверенно, взвесил его в руке. Вид у молодого человека был слегка озадаченный, Точно он не признал собственную вещь. Улыбка Владимира Матвеевича переросла в откровенную ухмылку. — Так вот, что они задумали, — догадался Иван Карлович, мельком оглядев эфес шпаги. Навершие, небольшой свинцовый шарик на конце рукояти, было спилено почти наполовину, отчего баланс сместился в сторону клинка, и оружие стало практически неуправляемым. Что делать? Подозвать секунданта? Поздно. Арсентьев с лихим свистом вычертил перед собой скрипичный ключ, махнул левой рукой приказчику, не лезь, мол, со своими формальностями, и обрушил на молодого человека град сокрушительных ударов. Шпаги сталкивались и разлетались, словно бойцовские петухи на весеннем торгу. Над ареной покатился веселый звон стали. Фальк закусил губу. Он едва поспевал отражать удары. Его сиятельство оказался опытным фехтовальщиком, умелым и очень опасным. Вне всяких сомнений петербуржцу пришлось бы туго, даже если бы в его руках оказалось исправное оружие. Единственная причина, по которой он был жив, заключалась в возрасте соперника. И в этом же крылась единственная надежда на спасение. Следовало подождать, пока силы князя иссякнут. Или рассеется внимание, и он допустит ошибку. Хотя бы одну, небольшую. Этого будет достаточно. Но натиск былого кавалериста не ослаб ни через минуту, ни через две. Пожилой Рубака выглядел бодро, и в какой-то момент штаб ротмистер не на шутку встревожился, прислушиваясь к ноющей боли в мышцах. Однако скоро искушенный взгляд фехтмейстера приметил в своем оппоненте первые признаки усталости. Дыхание его стало хриплым, лицо побагровело в цвет любимой венгерки, на лбу отчетливо проступила тугая жилка. Иван Карлович не пытался контратаковать, сосредоточив все усилия на обороне. Он и не думал о применении хитрости мэтра Вальвиля. Происходящее не было изящным соревнованием в искусстве фехтования, а скорее представляло собой состязание на выносливость. Простое и страшное. На одну чашу весов были поставлены опыт и жульничество, на другую – молодость и расчет. Кисть, натруженная утяжеленной кострию шпагой, едва могла вращаться – Потому Фальк решил сменить тактику и попытался уклониться от очередного удара вместо того, чтобы его парировать. Еще лучше было бы обойти князя стороной и переместиться в дальний конец колоссеи, отдышаться. Не вышло. Ни того, ни другого. Иван Карлович почувствовал жар пламени, где-то поблизости полыхал факел. По шее противно заструился пот. Еще мгновение, и спина штаб уперлась в шершавую бревенчатую стену. На лице Арсентьева отразилось ликование. Он нарочно загнал противника в тупик. Еще одно движение, и все будет кончено. Зрители возбужденно повскакивали со своих мест и, не сговариваясь, ринулись к краю перил. Каждый желал поглядеть, как князь приколит Ивана Карловича к бортику арены, точно бабочку к деревянной рамке. После никто из них так и не смог вспомнить, что произошло на самом деле. Кажется, Дмитрий Афанасьевич, желая покрасоваться перед публикой, а может малость перевести дух, чуть замешкался перед тем, как произвести эффектный выпад. В это время фехтмейстер, нелепым, лишенным всякой грациозности движением, отмахнулся от него клинком и, видимо, чиркнул барина самым кончиком по предплечью, потому как манжет шнурованной курточки немедленно набух кровью. Его сиятельство негромко вскрикнул, отступил назад, неуверенно качнулся взад-вперед и грузно повалился лицом в песок. Секунданты бросились к неподвижному телу и почти сразу отшатнулись. Фальк тяжело дышал, прислонившись к стене, и, казалось, не верил своим глазам. Князь Арсеньев был мертв в воцарившейся тишине раздался смешной неуместный звук грузный профессор беспрестанно икал и все приговаривал ой мамочки ой мамочки